Глава 26. Так, погодите, воскликнул Иджилов. Откуда вы узнали о характере порезов у самоубийц? Лично мне эта информация не попадалась. Давайте на ты, предложил я. Давай, легко согласился начальник отделения. Только ответ на свой вопрос я так и не услышал. Откуда дровишки? Быстров, читал в учебнике криминалистики, сказал я. Да? почесал себя за ухом Иджилов. Век живи, век учись. У меня неприятно засосало под ложечкой. Что если пока исследований на эту тему не проводилось? Хотя, ну не побегут же сейчас в публичную библиотеку, чтобы проверять мои слова. Если что, скажу, что перепутал источник, дескать, в периодике публиковали, оттуда и взял. Посмертная записка была? Поинтересовался Шуляк. Была, кивнул Джилов. Кстати, а что думает товарищ Быстров на сей счет?» Но ну, вы же видели и наверняка читали ее», — заговорил я. У меня, личный язык не поворачивается назвать это посмертным письмом. Что тебя смущает? уставился на меня шуляк. Стихотворная форма подачи. Но ведь покойная была поэтессой, заметил Иджилов. И что с того? Думаете, она и в булочной стихами изъяснялась? Булочная? Это булочная, а тут самоубийство, сравнил язвительно произнес начальник отделения. Готов поспорить, что преступник выдрал подходящее по настроению стихотворение из рабочей тетради Хвылиной. Ну, должна же она куда-то записывать свои стихи, изложил свою гипотезу я. Если провести обыск в квартире, наверняка найдем и эту тетрадь. При желании экспертиза даже сможет установить, откуда листочек вырвали. Блин, Быстров, у тебя что, версии на все случаи жизни имеются? с нехорошим смешком сказал Иджилов. Раз так, объясни мне тупому. Как убийца? Если это, конечно, было убийство, смог раздеть бабу, усадить в ванную и чиркнуть бритвой по руке, если она не собиралась сводить счёты с жизнью. Только не говори про магниты, из поверю. А что, других способов не бывает? фыркнул я. Насколько я помню, рядом с ванной стоял табурет. На табурете я своими глазами видел открытую бутылку вина. Я просил, чтобы вино в обязательном порядке изъяли как вещдок и сделали бы экспертизу. Рискну предположить, в бутылку подмешана какая-то гадость, снотворная или наркотики. Есть результаты? С надеждой посмотрел я на Иджилова. Нет никаких результатов, рявкнул он. И бутылки никакой тоже. Если не веришь, могу протоколы показать. Какого хрена? возмутился я. Так, с меня хватит, быстров!» – перебил меня Иджилов. Ты вообще с какой статьи привязался к этой бабе? Что за странный интерес у сотрудника уголовного розыска, да еще и из другого города? Покойница проходит, вернее, проходила основным свидетелем по делу об убийстве своего мужа. Виновным с ее показаний был признан муж моей сестры. Я решил разобраться, не стал я скрывать правду, до которой и все равно быстро докопается. Вот оно как, протянул начальник отделения. Так может это ты того? Договаривай, нахмурился я. Но «Ну, в том смысле, что если все было так, как ты рассказываешь, и хвылины убили, так может, это твоих рук дело, а? С вызовом посмотрел на меня милиционер. Слышь, Итжелов, неожиданно вступился на меня шуляк. Ты говори, да не заговаривайся. «Спелись, да? ехидно сказал Иджилов. Вечно у вас в угрозыске рука руку моет. Короче, Быстров Я долго и внимательно тебя слушал, но ты меня ни капли не убедил. Слишком много если и притянуто за уши. Для меня в смерти гражданки Хвыленной все ясно и понятно. Типичное самоубийство. Барышня наложила на себя руки после гибели любимого человека. На этом точка. Хорошо. Я встал. Спасибо за угощение, товарищи Джилов. Не знаю, сколько оно стоит, но надеюсь, этого хватит. Я вынул несколько банкнот и положил перед ним. За до свидания, вынужден откланяться. Шуляк догнал меня на улице. Притормози, Жора! Он преградил мне дорогу, я остановился. Какого лешего ты так кипятишься?» сбивающимся тоном заговорил шуляк. Капризничаешь, как беременная институтка. А ты что? Не понял? с горечью воскликнул я. «И бы на все наплевать, даже если история шита белыми нитками, он все равно задницу от места не оторвет, чтобы проверить таких гнать надо поганой метлой из органов, а еще лучше посадить, чтобы другим неповадно было. Эки ты шустрый!" разозлился шуляк. "Выгнать, посадить? А что? Скажешь, я не прав?" "Прав!" смутился шуляк. "Тогда в чем дело? В том, что с Иджиловым мы еще разберемся. Ты ведь на квартиру Хвылиных сейчас намылился. Хочешь втихаря обыск провернуть и соседей допросить?" "Что? Угадал? Угадал!" подтвердил я. Если милиция откровенно забила на расследование смерти Хвылиной, выбора у меня все равно не оставалось. Женщину убрали не случайно. Наверняка это как-то связано с убийством ее мужа, и все ниточки должны привести к пауку, который сплел эту паутину, в которой запуталась моя семья. Ну а то, что действовать придется одному, меня не смущало. Лучше я буду рыть с чувством, с толком, с расстановкой, чем пущу на самотек. Не будешь возражать, если я тебе помогу? Внезапно спросил шуляк: "Ты... ты это серьезно?» – поразился я. "А что тут такого?" в свою очередь удивился он. "Ты нам помог, должен же я отплатить тебе той же монетой. Или у тебя уже сложилось предвзятое мнение о Петроградской милиции и уголовном розыске?" "Иди ты!" улыбнулся я. "Давно бы так," просиял шуляк. "Показывай адрес, Жора." На душе у меня потеплело. все таки чувство локтя, сильное чувство. Ты не один, у тебя крепкая поддержка товарищей, которые делают с тобой одно дело, всегда выручат и придут на помощь. Даже серый непогожий денек почему-то стал светлее. Мы пошагали к дому ныне покойных хвылиных. Как Серега Кондратьев поймал Лёнькову Пантелеева, задал мучивший меня вопрос я. Ищет пока. Мы по наводке борща прошерстили квартиры и малины, где могла засесть его сестроха. Наловили кучу всякой шушеры. но Ленька как в воду канул. Правда, есть еще пара неотработанных местечек. Ими сегодня-завтра займутся, сообщил последние новости шуляк. Ничего, сколько веревочки не вица, а конец все равно будет. Будет, кивнул я. Я в вас верю, мужики. Вы его обязательно поймаете. Конечно, поймаем. Для нас это дело принципа. Слово за слово мы оказались возле нужного дома. Делаем так, предложил я. У тебя документы Петроградского губрозыска, поэтому начни поквартирник. Чего-чего? замигал он. Поквартирный обход. Пояснил я, снова ругая себя за то, что не слежу за языком и употребляю термины, которые еще не в ходу. Это в ваших краях так его называют, хмыкнул шуляк. Ага. Хм, занятное выражение. Надо будет ребятам сказать, им тоже понравится. Да без проблем. Легко согласился я невольно обогатив профессиональный лексикон петроградских коллег. Значит, я пока делаю поквартирник. А ты чем займешься?» А у меня самое сладкое, можно сказать, десерт. Пошмоная квартиру Хвылиных. Что рассчитываешь там найти? Хвылина могла вести дневник. Будет большой удачей, если я его найду. Гипотеза, конечно, была шаткой, но я хватался за любые возможности. Как собираешься попасть внутрь? В Шулике проснулся профессиональный интерес. Ты точно уверен, что хочешь это знать? Усмехнулся я. Шуляк улыбнулся. Мог бы не спрашивать. Будем считать, что ты снова увидел незапертую дверь. Так и есть, подтвердил я. «Шел себе шел. вдруг вижу, дверь открыта. Думаю, непорядок. Заглянул, чтобы проверить. Да, у тебя случайно нет при себе что-то вроде английской булавки? Совершенно случайно есть, и как раз английская булавка. Мама, чтобы не сглазили, кепки прикалывает, немного смутился он. Мама есть мама. А должишь? ненадолго». Да хоть навсегда? Мы подошли к черному входу дома, немного постояли. Как известно, хорошая работа всегда начинается с перекура. Не передумал еще?» мрачно спросил шуляк. Попал в колесо, пещина беги, ответил я поговоркой. Во дворе никого не было, даже дворника. Казалось, дом вымер. Похоже, две смерти за короткое время произвели впечатление на жильцов. Все забились как тараканы в щели и чего-то ждут, а чего именно неизвестно. "Ну что, разбежались", сказал я. "Разбежались", кивнул Шуляк. Он отправился шерстить соседей, начиная с первого этажа, а я пошел наверх. Замок на дверях хвылиных выглядел серьезным, но только выглядел. Не обязательно быть слесарем-медвежатником, чтобы открыть. Было достаточно даже моих довольно посредственных навыков. Квартира была опечатана, но раз милиция собиралась списать все на самоубийство, значит, сюда еще долго не сунутся. Без тени колебаний и сомнений я сорвал тонкую полоску бумаги и стал ковыряться в замке позаимствованной у шуляка булавкой. Минут через пять, когда стало казаться, что я переоценил свои способности, проклятый замок сдался на милость победителя. Внутри что-то щелкнуло, путь в квартиру Хвылиных оказался открыт. Я переступил порог без всякого содрогания. Все тот же затхлый запах сырости. Он пропитал с собой стены и потолок, а сейчас начал впитываться в поры моей кожи. Первым делом я заглянул в ванную комнату. Само собой, тела покойницы там не было, зато остался табурет и что немаловажно, бутылка с вином. Исчезла Если ее не отразили в протоколе, вероятнее всего, кто-то реквизировал для личных нужд. Судя по этикетке, вино было еще до революционного производства, наверняка дорогое. Неудивительно, что кто-то польстился, не задумываясь о последствиях. Хрен знает, что в него подмешали. Бежать к Иджилову кричать караул? Его люди пусть сами разбираются, вряд ли в бутылке была отрава. Слишком рискованно, ставлю на снотворное. Эх, кто-то хорошо выспится, и этот кто-то не я. После ночи, проведённой в камере, глаза слипались сами собой, даже кофе не поможет. Хотя от чашечки свежезаваренного я бы не отказался ни за какие ковришки. Ничего нового для себя в ванной я не обнаружил. Перешел в гостиную, стал методично рыться на полках и в шкафчиках. Наткнулся на стопку тетрадок, перевязанных бечевкой. Узел оказался неожиданно крепким, пришлось его разрезать. Все тетрадки оказались исписаны уже знакомым почерком. К глубокому сожалению, дневника среди них не нашлось. Это были черновики стихотворений. Узел был тугой, наверняка завязывал мужчина. Эх, снять бы потужеровые. Готов биться об заклад, посмертная записка выдранная из тетрадки, что была, скорее всего, и сейчас лежит в этой стопке. Только тут нужно работать эксперту, а не дилетанту, вроде меня. Так, здесь перерыл все, что возможно. Надо переходить в другую комнату. И тут по квартире мелодично затренькали колокольчики. Кто-то звонил в квартиру, входную дверь, в которую я предусмотрительно запер, набросив для верности еще и цепочку. Шуляк, что-то слишком быстро. Хотя он мог напасть на горячий след, и теперь спешил рассказать об этом. Я подошел к дверям. Глазка в них не было, кто находился по ту сторону, я точно не знал, потому решил спросить. Кто там? Хвылены тут проживают? спросил незнакомый мужской голос. Я слегка опешил от такого вопроса, кажется, влип. Тут, делая хорошую мину при плохой игре, ответил я. А с какой целью интересуетесь? Мы с ГПУ. У нас ордер на обыск. Прошу немедленно открыть дверь. В противном случае будем вынуждены сломать ее». безапелляционно потребовал незнакомец. Он говорил во множественном числе, то есть был не один ГПУ. Ёкарный бабай. Ну как я попал, как кур вообще? Логично предположить, что после недавнего шухера в вен школе ГПУ непременно заинтересуется всеми сотрудниками учреждения, включая даже покойных. Что делать? Что делать? Я приоткрыл дверь на цепочку. Можно посмотреть постановление. Конечно, Чекист через щелочку показал постановление. Я пробежался по нему глазами. Всех тонкостей я не знал, но бумага выглядела чин чинарем не придерешься. И в ваши документы, пожалуйста. Я продолжил тянуть резину, лихорадочно ища способ выкрутиться из откровенно хреновой ситуации. Если перед милицией и угрозыском я бы как-то отмазался, то объяснить свое появление в чужой квартире чекистам будет весьма проблематично. А вы необнаглели, гражданин хороший, слегка опешили за той стороной двери. У вас есть инструкция. Вы обязаны предъявлять удостоверение личности, продолжил я дразнить собак. Тьфу ты, сплюнул чекист и вытащил из кармана куртки ксиву. Любуйтесь. Выждав несколько секунд, язвительно поинтересовался. Насмотрелись, гражданин. Да? Вопросов больше нет. обреченно произнес я, откидывая цепочку. Заходите, товарищи. Внезапно мой взгляд зацепился за то, что чекистов было всего двое. Очень странно, что они пришли делать обыск без понятых. Хотя, может, сейчас кто-то из их коллег обегает соседей, я напрасно дергаюсь. но проверить все равно надо. Вас, наверное, товарищ Маркус сюда направил, да? любезно улыбаясь, проговорил я. А кто же еще?» сделал удивленное лицо один из чекистов. Как у него дела, как здоровье? Не заболел ли часом? с прежней любезной и даже чуточку подобострастной улыбкой продолжил осведомляться я. Да нормально у него все! Здоров как бык, весело откликнулся первый ступивший через порог чекист.